«Кристофер, я тебя потеряла. Почти час ни я, ни лесная стража не могли напасть на твой след». Леди Ванесса Даркстоун смерила Кристофера недовольным взглядом. Еще два года назад, как мальчишку отчитала бы, но с тех пор, как Кристофер принял титул лорда Даркстоуна, старшая сестра стала вести себя учтивее. Если таковое вообще можно сказать о темной друидессе. Сейчас на холодном лице сестры застыла высокомерная мина, которую Ванесса оттачивала с детства. Ее тени, избравшие воплощение верных псов, и то выглядели приветливее и теперь ластились к ногам Кристофера. Ванесса и раньше была занозой в заднице, а по мере приближения дня-ночи совсем озверела. От главы стражи земель Даркстоун стонала даже нежить. Упыри мечтали о новой начальнице, потому что это могла дать сто очков вперед любому кровососу. И все же Ванесса говорила странные вещи. Она не могла уловить его след в течение последнего часа. По ее словам, он точно растворился в воздухе. «Считаешь это забавным? Возле замка происходит прорыв, а потом ты пропадаешь!» «Постой! Ты уловила пространственную воронку, но не стала ее исследовать?» «Зачем? Ты же был рядом!» Сестра издевательски вскинула смоляную бровь. Она никогда не скрывала, что считает его недостаточно хорошим как для титула лорда замка Даркстоун, так и для звания черного колдуна. Вот и воронку проигнорировала, решив показать младшему, чего он стоит. Ванесса не догадывал, что Кристофер лежал в гробу, отсекающем от внешнего мира, в доме, запечатанном рунами по самую крышу. И все же сестра его чувствовала. Не самое приятное открытие. Зато потом случилось кое-что, из-за чего ее чутье еще и Точнее, кое-кто случился. Надо бы присмотреться к мысли Ани Корен повнимательнее. Возможно, она окажется полезной. Но сначала Кристофер повернулся к Мадлен, и та быстро спрятала руки за спину, как если бы на ее ладонях еще горели символы недавно открытого перехода. Создание пространственных воронок противозаконно. Наши земли наводнят ловче его величества. На твоем месте я бы переживал из-за другого. Совсем скоро к нам притащится десяток другой озабоченных ведьм. Хотя если переориентировать их внимание на ловчих, проблема самоуничтожится. Достаточно сварить подходящее зелье. Мадлен пакосно улыбнулась. А ведь Кристофер привык видеть не девчонку, обожающую общество котла и ведьмовских снадобий. Но несколько лет назад сестру условно подменили, и школы посыпали жалобы от наставников, как итог, последовали проваленные экзамены и угроза отчисления. Из умненькой смышленой сестренки Мадлен за какие-то месяцы превратилась в тервозину. Еще пуля где-то для инициации откопала. Кристофер был не в восторге от мистера Рочестера. Но тот обожал Мадлен и терпел ее выходки. Не самая надежная основа для вступления в брак. До начала Кристофер предложил молодому человеку пожить в замке и поухаживать за Мадлен, но сестре заявил, что свадьба неминуема. «Ты нарушил один из магических законов этого мира. Как лорд этих земель, я обязан сдать тебя ловчим». «Но ты этого не сделаешь. Я же твоя сестра». Мадлен с вызовом посмотрела на него. «Прекрасно. Значит, это сделаю я». Холодно произнесла Ванесса. Впрочем, у нас есть еще один вариант решения проблемы. Мы можем зачистить следы. Кристофер поступил предусмотрительно, приведя намерянку к нам. Если не желаете пачкаться, я сделаю все сама. Нет. На лице Мадлен появилась паника. Кристофер и сам думал о варианте, предложенном Ванессой, но практически сразу же отмел его. Девчонка не виновата, что попалась его несносной сестре. Тоже следовало проучить, чтобы впредь думала о последствиях. А так она первая, а как осчастливить мистера Рочестера браком, так сразу любовник недостаточно хорош. Тогда тебе нужно сделать так, чтобы мисс Корин приняли за местную». Лилиана остановилась в доме садовника, который, как она считает, сняла в аренду. «Тот самый, что ты выбрал личным убежищем от невест?» Суху уточнила Ванесса. «Поверь, мы в нем прекрасно поместимся. Кроме того, мисс Корин будет видеть меня не так часто». бедняжка Уверена, она заметит странности нашего мира и начнет задавать вопросы. Причем не только нам. Устранение проблемы – лучший выход. С мрачной решительностью объявила Ванесса. Не нужно, и смогу все уладить. Не на шутку переполошилась Мадлен. Скажем, что у нас костюмированный фестиваль, местный лорд со странностями. Вот и обожает подобные развлечения. В глазах сестры вспыхнул предвкушающий огонек не иначе прикидывала, как станет объяснять мисс Корин, что лорд Аркстоун – малость камнем стукнутый. «К нам едут ведьмы, готовые на все, чтобы заполучить нашего брата в мужья», – очеканила Ванесса. «О, это будет очень интригующий костюмированный фестиваль фокусников». «В мире мисс Корин точно есть такие». «Что? Путешествия между мирами входят в образовательную программу нашего пансиона». «В этом нет ничего плохого». Мадлен с вызовом уставилась на сестру. «Плохо то, что ты до сих пор не видишь разницы между практическим занятием и самовольным перемещением. Жизнь благополучия мискорен, Корин, а не в твоих руках!» Сорвать чеканил Кристофер. С ней не случится ничего плохого. Уверенно пообещала Мадлен и скривилась, когда Ванесса заявила, что самое плохое с Номерянкой уже произошло, только она пока об этом не подозревает. Кристофер невольно бросил взгляд на пролом тьмы, заменявший двери в замке Таркстоун. Забавно, но ни Ванесса, ни Мадлен пока не осознали, что замок впустил мисс Корин. значит, он не исчел ее и намерянкой. Но удивило лорда Даркстоуна не только это. Сестры не заметили на руке Лилианы фамильного кольца, которое Мадлен использовала в качестве маяка, чтобы завершить похищение девушки. Это могло произойти лишь в одном случае. Кольцо само не захотело возвращаться к прежней хозяйке.